Глава сорок пятая. Сияющий алмаз. Шатре, к счастью, спокойно. Эйф едва взглянул на лампёшку, когда она положила перед ним два четвертака, лишь удивлённо вздёрнул бровь и махнул рукой в сторону входа. Наконец-то! Внутри темнее, чем в прошлый раз. В нишах по обеим сторонам от прохода горят свечи. Умопомрачительные уроды бросают на идущую по проходу лампёшку недоумённые взгляды. «Еще одна!» — бормочет женщина-птица. «Разве нам не пора ужинать?» «Ну так и быть, погляди чуток». Она слезает с табуретки и скачет туда-сюда, помахивая крыльями. Тонкие черные перья, привязанные к ее костюму, подпрыгивают вместе с ней. Бородатая женщина встает с кресла и внимательно рассматривает девочку с тележкой, но лампешка уже у следующей ниши. Сиамские близнецы режутся друг с другом в карты. Одна из голов поворачивается к лампешке. «Здравствуй, девочка! Сегодня ты будешь нас кормить?» Вторая голова не смотрит в ее сторону. «Кто нас будет кормить?» «Я-то откуда знаю?» «Ну так спроси!» «У кого?» «У девочки этой?» «У какой девочки?» Лампешка поворачивает за угол, и голоса стихают. Она останавливается. Эдвард выглядывает из-под откинутого края одеяла. «Здесь?» — шепчет он. «Тсс!» «Да, вон в том баке, видишь?» Лампёшка подвозит тележку поближе. «Вот они, русалки с блестящей чешуей, трезубцы, фонтаны, крови над грязным аквариумом». Эдвард садится в тележке, одеяло соскальзывает с него. «Там, внутри, морща нос, он всматривается в бак с коричневой водой. Я ничего не вижу». «Одеяло!» — шипит лампёшка. «Вдруг кто войдёт?» Она снова укрывает мальчика и подтягивает тележку поближе. «Она там, разве не видишь?» «В глубине, та, темная!» Из облака водорослей проступает лицо русалки и прижимается к стеклу. Зеленые волосы колышутся в воде, большие черные глаза как будто что-то ищут и находят рыба Он смотрит на нее, ошеломленно разинув рот. Русалка прижимается к стеклу сильнее, так что ее нос, рот и щеки расплющиваются и белеют. Из ее рта влетают пузырьки. У рыбы вырывается тихий писк. Он не в силах оторвать от нее глаз. Одеяло опять сползло вниз. «Так я и думал», — раздается чей-то голос. Лампешка подскакивает от испуга. «Я знал, что ты еще вернешься. У тебя на лице было написано». Карлик стоит в темноте шатра, уперев руки в боки, в углу рта самокрутка. Но смотрит дружелюбно, на губах улыбка. «И вижу ты не одна». Эдвард пытается поскорее укрыться, но запутывается в одеяле. «Ку-ку», — весело говорит ему карлик, — «я тебя уже заметил». «Ты где такого нашла?» — спрашивает он у лампёшки. «Дома, под кроватью?» Лампёшка хочет помочь Эдварду с одеялом, но оно сползает на пол. «Безмозглая девчонка! Дура!» — шипит мальчик. «Подними сейчас же!» Он рычит и скалится на карлика. «Я кусаюсь, понял? Сейчас раскушу тебя на пополам Спроси у неё!» «А я не сомневаюсь. Рыбий хвост!» Карлик невозмутимо подымает с грязного пола одеяло, встряхивает его и укрывает мальчика. «Пришел родню навестить?» Рыб снова переводит взгляд на русалку. «Они с ней родня?» «У меня вообще-то спайка!» — сердито отвечает он. «Ноги уже здорово окрепли. Надо просто много тренироваться». «Ах, мальчик, ну, конечно! Я вижу!» Карлик протягивает лампешке руку. — Здравствуй, милая девочка. Меня Освальдом звать? — Эмилия. Застенчиво представляется она, пожимая ему руку. — Но все зовут меня Лампёшкой. — Лампёшка, — улыбается карлик. — Чудесно. А это? — Эдвард, — говорит Лампёшка. — Рыб, — говорит рыб, не спуская глаз с аквариума. Освальд приносит из-за парусиновой перегородки небольшую приступку, с которой кормит русалку. «Хочешь туда, к ней?» — спрашивает он у рыба. «Попрошу Лестера тебя подсадить. Вон он тут рядом, долговязый такой. Поплаваешь со своей тетей». «Мы думаем, это его мама», — шепчет лампешка. «Точнее... Точнее, я так думала». Карлик прищуривается. «Ну, это вряд ли», — говорит он. «Сомневаюсь. Но можно спросить». — Так как? — обращается он к рыбу. — Поплаваешь чуток? Мальчик мотает головой. — Я не могу, скажи ему. Пихает он лампёшку в бок. — Мне нельзя с головой под воду. — Как хочешь, — пожимает плечами Освальд и сам забирается на приступку. А она бы обрадовалась. — Откуда вы знаете? — Со мной можно на «ты». Э -э -э, ты её понимаешь? Разговариваешь с ней? Бывает. Карлик закатывает рука в пиджака и опускает пальцы в воду. Она почти всегда говорит одно и то же. Снизу всплывает белая перепончатая рука и сжимает пальцы карлика. Но глазами русалка сквозь мутную воду сверлит мальчика в тележке. Из ее рта поднимаются пузырьки и лопаются на поверхности. «Нет, она не твоя мать», — говорит Освальд. «Но тебя она знает. Она твоя... Она тебе кто-то вроде тети, если я правильно понимаю». Говорит, они тебя искали. Глаза рыбы округляются. «Кто искал?» «Когда?» «Где?» Карлик закрывает глаза. «Сияющий алмаз», — сообщает он. «Так ее зовут». Лампешка разглядывает зеленовато-коричневое существо в баке. «Сияющий алмаз?» «Она далеко от дома», — продолжает карлик. «Уже очень давно». Она тоскует, так тоскует. Он начинает говорить другим грудным голосом, голосом русалки. Лампешка чувствует, как пальцы рыбы сжимают ее руку. Крепко, но ничего, можно потерпеть. В полутьме из ниш появляются другие существа и подходят ближе. Тощий темнокожий верзила, бородатая женщина, рядом с ней потрепанная женщина-птица. Все тихонько окружают аквариум и прислушиваются к льющемуся из карлика голосу. Она приплыла, карлик немного помолчал и начал снова. «Я приплыла сюда, чтобы найти сестру, мою милую, красивую сестру. Прекрасней ее среди нас не было. Однажды она исчезла. Поговаривали, сбежала с двуногим, уплыла на корабле. Я не могла поверить. Но кто сам по доброй воле захочет жить на суше? Чем дольше я здесь, тем хуже это понимаю. Этот мир не для нас, мы тут угасаем». «Лучше бы умирали. Взгляни на меня. Круг, еще круг, и все. Мне отсюда не выбраться». Русалка делает пару кругов по аквариуму, потом снова берет карлика за руку. «Я сама виновата. Хотела помахать сестре, всего лишь помахать. Но, может, еще осторожно спросить, не тянет ли ее домой? Ведь мне так ее не хватало. Но я не нашла мою сестру. Говорили, одну из наших пару раз видели в бухте возле скалы» но когда я туда добралась, там никого не было. Одни только бестолковые рыбы-сплетницы. Они болтали о русалке с толстым брюхом, с брюхом, в котором сидел детеныш. Долго он там не просидит, думала я, рано или поздно появится на свет, и я решила подождать. Но прождала слишком долго, подплыла слишком близко к берегу, и тут-то меня и... Она взмахивает хвостом, и вода выплескивается через край». Освальда окатывает вода, он пытается удержать русалкину руку, но русалка яростно кружит на месте. Мутная вода пенится и пузырится, русалка бьется головой о стекло, резко разворачивается и плывет в другую сторону. Бам! Еще удар. Обратно. И снова, и снова. Лампешка косится на рыба. Тот выпрямился в своей тележке и ни на миг не сводит широко распахнутых глаз смечущейся русалки. Девочка чувствует, как похолодели его пальцы. Через какое-то время русалка, поостыв, успокаивается и снова берет протянутую карликом руку. Не знаю, искал ли меня кто. Надеюсь, что да. Хотя нет. Лучше бы не искали. Не надо. Надеюсь, они остались там, за белыми скалами, куда не заплывают двуногие. Или... Или есть и другие, такие, как я, в баках, и их выставляют на потеху. Мне иногда снится, что всех моих сестер повыловили одну за другой. И еще... Она скалит зубы, все эти рожи за стеклом день за днем глумятся, лапы свои суют в воду. — Да нет, это вряд ли, — отвечает карлик собственным голосом. — Я на каких только ярмарках не побывал, но подобных тебе не встречал. — Не встречал, — шепчет русалка, — значит, меня не искали. Ее лицо омрачается. — Ну и хорошо. Тут ее взгляд цепляется за взгляд мальчика в тележке. «Так это ты?» — спрашивает она. «Ты и есть мой потерянный племянник?» Она смотрит на рыба. Все на него смотрят. Тот пожимает плечами. «Как это возможно? Он же не... он же не...» «Или все-таки да?» «Ну-ка, сними с него одеяло», — говорит карлик лампешки. Она хочет взглянуть. Лампешка стягивает намокшее одеяло с тележки. Русалка снова прижимается лицом к стеклу. Она начинает говорить с таким напором, что Освальд чуть не валится с лестницы. А рыбу карлик не нужен. У него в ушах и так пронзительно звенит голос русалки. «Беги отсюда!» — кричит она. «Что ты здесь делаешь?» «Спасайся! Беги, пока не поздно! Чего ты расселся в этой тележке, как калека? Ты что, не знаешь, кто ты? Прыгай в воду, плыви!» Рыба пугается. «Я не могу, у меня слишком тяжелая голова, мне нельзя! Я тут же утону, я не умею плавать!» ай ай вдруг раздается у него за спиной. Все оборачиваются. В глубине шатра стоит покрытый татуировками толстяк. В руках у него два ведра. Он быстро опускает их на пол, вступает в круг, одним движением выхватывает рыбы за хвост из тележки и переворачивает его вниз головой. «А вот это непорядок», — хихикает Эйф, рассматривая болтающегося перед ним мальчика. «Но ничего, мы тебя мигом научим».